Глава двадцать вторая. К новым ролям. Это невероятно, брат. Ты позоришь всю семью, нарушаешь традиции. Я не подслушивала намеренно, просто братья ругались достаточно громко. Я уже неплохо понимала по-арабски, но многие слова и фразы, особенно сказанные быстро, проходили мимо меня. Хотя с м ы с л е я примерно догадывалась. Традиции важны, но мир меняется. Если и мы не будем меняться, то зависнем в средневековье, Брэд. Что было бы с нашей страной, не откроемся мы современному миру. Прогресс важен. Женщина, тем более чужая, это не прогресс. Она не шейха, не жена тебе даже. Скоро станет, Брэд. Примечание. Шейха, супруга шейха. Потому что наступила тишина, я поняла, что н а ф и с закончил разговор и направляется к выходу. Пойдем, Харип, сказал он н е выйдя. Машина ждет. п о е д е м вместе. Я кивнула и пошла за ним, чуть отставая. Он ломал привычные стереотипы своей страны и з за меня. Поэтому я тоже хотела продемонстрировать ему, что умею идти навстречу и соблюдать важные для него традиции и законы. Мы сели в машину, и мой шейх дал команду водителю ехать. Он был зол на брата, и я решила пока не трогать его, ничего не спрашивать, дать успокоиться и расслабиться в тишине салона автомобиля. И только спустя минут десять решилась положить свою ладонь на его пальцы и немного сжать. н а ф и с тут же отреагировал, повернувшись ко мне и мягко улыбнувшись. У тебя с братом возник конфликт из-за меня, аккуратно спросила я. Делать вид, что я их не слышала, было бы глупо. Вы говорили достаточно громко, и я услышала. Мне кажется, что с братом мы стали конфликтовать еще в утробе матери Харип. Вздохнул он. Говорят, двойнята или близнецы невероятно дружны, но у нас как-то не вышло. Он прижал меня к себе, наклонился и поцеловал в макушку, сдвинул накидку и глубоко потянул запах волос. Я чувствовала, что ему не просто сейчас, и хотела поддержать. Решение взять меня на переговоры с вероятными бизнес-партнерами далось н а ф и з у нелегко. На мое предложение он сначала ответил категорическим отказом, но я привела ему разумные доводы. К тому же ж е н щ и н а в делегации шейха не такое уж невиданное дело. Вспомнить только первую леди Катара. н о первой леди я не являлась и прекрасно понимала, что для н а ф и з а Это может создать проблемы в репутации, возможно, поэтому настаивать не стала. Но потом вечером он сам пришел в мои покои и сказал, что я еду с ним, попросил одеться соответствующее, но лицо, как и о г о в а р и в а л о с ь ранее, р а з р е ш и л оставить открытым. Он, конечно, не просил, но я все же обратилась к а ш у р е той представленной ко мне женщине, что постарше. с просьбой пояснить мне некоторые моменты этикета. Утром я нервничала, собираясь. Вдруг почувствовала весь груз ответственности. Я буду сопровождать п р а в и т е л я страны на важных бизнес-переговорах. Могла ли Ксения журналиста таком даже подумать, представить? Нет. Я заставила Вафию несколько раз внимательно осмотреть мой наряд. чтобы все везде хорошо прилегало, сидела как надо, не топорщилась. Макияж сделала сама, аккуратный, не броский. Перед партнерами по переговорам н а ф и с представил меня как свою невесту. Я сразу заметила, как недовольно на это отреагировал его брат. Он ничего не сказал, но все два часа общения прожигал меня взглядом полным презрения и неприятия. Человека, о котором мы говорили с Нафизом накануне, тоже присматривался ко мне, стараясь сделать это незаметно. И то, что это мой коллега по цеху, у меня сомнений совершенно не осталось. Это был он, и я почти была уверена, что и целью его присутствия было не деловое предложение по бизнесу. У его спутника, возможно, но этот парень задавал вопросы, как мне показалось, не касающиеся возможной сделки. И мыслями своими я поделилась н а ф и з о м когда мы ехали обратно во дворец. Потом оказалось, что я была права. Цель, которую они преследовали, была еще опаснее, чем изначально предполагал н а ф и з Не производственный шпионаж, а дискредитация власти, то есть самого н а ф и з а и его семьи. И этого мужчину взяли под следствие. А его партнера выдворили из страны, предварительно выявив, что ему неизвестно было о задуманном. Но он уже был дискредитирован, так что речь о гостеприимстве, а тем более о совместном бизнесе, уже не шло. Оказалось, что не зря я взял тебя с собой. н а ф и с обнял меня и п р и в л ё к к себе, мягко прикоснулся губами к моим. Ты умная, Харип. Внимательная. У тебя есть опыт общения с разными людьми. Ты умеешь анализировать и хорошо читаешь людей. Было бы глупо держать тебя во дворце, п р я ч и от всех. Такое мне слышать было отрадно. н а ф и с действительно шел во многом на перекор традициям семьи. Но если кому и менять правила, так это ему, человеку наделенному властью. Но кое в чем мой брат был прав. Эти его слова заставили меня напрячься. н а ф и с это почувствовал и снова поцеловал меня. Чтобы сопровождать меня в делах государственной важности, да и на светских встречах тоже, ты должна стать моей женой. Нужно ускорить это событие. Еще каких-то семь-восемь недель назад я бы воспротивилась. На за этот период мы сделали много шагов навстречу друг другу. Чувство, что меня закрыли в золотой клетке, и с т е р л о Мне больше не казалось, что я задыхаюсь. А увлечение и восхищение этим мужчиной стало перерастать в нечто большее. Я стала ждать наших встреч все сильнее, жаждать близости все больше. Думала она физик, когда его рядом не было. Я... с т а л а влюбляться. Нет, кажется, это уже случилось. Я уже влюбилась в него. Поэтому мое тихое да прозвучало естественно как-то, совершенно не царапнуло меня саму, а у Нафиза вызвала счастливую улыбку. Думаю, вопрос в принципе и был предрешен, но то, что мое согласие оказалось важным для него, что он искренне ему порадовался. И казалось, будто испытал облегчение, грела душу. Он любил меня. Это было видно и по его словам, и по делам. Любил и пытался сделать меня счастливой, как умел, как представлял. Но и что было особенно ценным для меня, прислушивался к моим желаниям. Завтра же займемся этим вопросом. Улыбнулся. А сегодня... Прошу тебя остаться со мной на всю ночь. Или тебе все еще не хорошо? В последние несколько дней я испытывала слабость и головокружение, спазмами хватало желудка, а на языке горчило. Доктор, которого пригласили сразу же, как только меня вывернуло позавчера, сказал, что это кишечный вирус, выписал какие-то сорбенты, диету и питьевой режим, и покой. Вот последнее очень расстроило Нафиза, но он прекрасно понимал, что мне плохо и не настаивал на близости. Приходил справиться о здоровье, а сегодня вечером позвал хотя бы составить ему компанию после ужина. Еще нужно немного оклематься, ответила я, а потом подумала, что прозвучало грубо. Я ведь скоро стану женой шейха, надо бы быть культурнее. Набраться сил, поправила сама себя. Скорее н а б и р а й с я н а ф и с сказал это горячо, от чего я даже задумалась, а действительно ли мне все еще не очень? Я тоже скучала, потому что я очень соскучился. Я постараюсь. И все же я еще была достаточно слаба, потому что когда вернулась в свои покои. то почувствовала себя совершенно разбитой, тяжело опустилась в кресло и попросила Вафию принести мне травяной чай. Эти дни он здорово облегчал мне состояние. Но потом произошло то, от чего я не только расслабиться, но и уснуть потом не могла почти до утра. Едва Вафия принесла мне чай, поставила поднос на столик, налила и протянула мне кружку. Как в мою комнату неожиданно вошли Ашура и двое мужчин. Поставь кружку, Саеда, громко сказала женщина. Забирайте п о р ш и в к у Мужчины подхватили испуганную до смерти Вафию под локти и стали в ы в о л а к и в а т ь из комнаты. Я ничего не сделала, Саеда, крикнула она уже у порога, обернувшись ко мне со слезами на глазах. Ничего.